Глава 15, часть 2. О Сталинграде устами своих литературных негров Жуков вещает подробно и много. Ставка 12 июля создала новый Сталинградский фронт. К концу июля в состав Сталинградского фронта входила. Большую организаторскую работу провели обком и горком партии Сталинграда по формированию и подготовке народного ополчения. Все это так. Все это интересно. Но обратим внимание на мелочь. В июле 1942 года Жукова не было в Сталинграде и быть не могло. Он находился совсем на другом направлении, весьма далеко от Сталинграда. У каждого, кто интересуется войной, есть возможность восстановить хронологию работы Жукова на фронте день за днем, с первого до последнего дня войны, иногда с точностью до часов и минут. С 11 октября 1941 года До 26 августа 1942 -го года Жуков командовал войсками Западного фронта, который воевал совсем на другом направлении в тысячи километров от Сталинграда. До 26 августа 1942 -го года делами Сталинграда Жуков заниматься не мог и не имел права. Под Сталинградом случилось вот что. Весной 1942 -го года Советский Юго-Западный фронт рухнул. Виновники катастрофы – Тимошенко, Хрущев и Баграмян. Но главный виновник – Жуков. Из-за его вранья, из-за его победных докладов о грандиозных победах на главном направлении войны Сталин растратил стратегические резервы и в критический момент не имел возможности закрыть образовавшуюся брешь. В прорыв устремились германские войска. В тылах Красной Армии вспыхнуло народное восстание. Против коммунистов поднялось население Дона, Кубани, Северного Кавказа, Калмыцких степей, Красная армия попала в положение оккупанта на своей собственной земле. Под ее ногами горела земля. Восставшие вешали чекистов, коммунистов и комиссаров. Дробили им головы, топили в реках и болотах. Советские полки и дивизии рассыпались, войска разбредались. Тем временем поток германских войск разделился надвое. Одно направление удара на Грозный и Баку, намерение выйти к источникам нефти. Второе направление на Сталинград – намерение обезопасить рвущиеся на Кавказ войска от возможного удара во фланг и перерезать «Волгу» – нефтяную аорту Советского Союза. Критическая обстановка под Сталинградом сложилась в июле 1942 -го года. Выход германских войск к Волге в тот момент неизбежно приводил к крушению всего южного крыла Советско-германского фронта с катастрофическими последствиями для экономики страны. По личному приказу Сталина был создан новый Сталинградский фронт, в состав которого вошли четыре общевойсковых и одна воздушная армия из состава рухнувшего Юго-Западного фронта. Кроме того, Из своего стратегического резерва Сталин выдвинул в район Сталинграда 62-ю, 63-ю и 64-ю армии. 28 июля Сталин единолично подписал Драконовский приказ номер 227 «Ни шагу назад». Сталин взял лично на себя всю полноту ответственности за положение под Сталинградом и за любые меры, которые могли остановить бегство советских войск. 30 июля по приказу Сталина в состав Сталинградского фронта Была включена 51-я армия. 9 августа Сталин бросил под Сталинград Первую гвардейскую армию. Во главе этой армии Сталин поставил бывшего начальника ГРУ, своего будущего заместителя, генерал-лейтенанта Голикова. Первая гвардейская армия была укомплектована лучшим человеческим материалом. На ее формирование были обращены пять воздушно-десантных корпусов, которые превратили в гвардейские стрелковые дивизии. В середине августа Сталин выдвинул в район Сталинграда 24-ю и 66-ю армии. Под Сталинград непрерывным потоком шли войска. Сюда были брошены десятки штрафных батальонов и рот. Под Сталинград Сталин бросил 19 военных училищ, в их числе Житомирская, Виннинская, Грозненская, 1 я и 2-е Орджоникидзевские пехотные. Краснодарская пулеметно-минометная, Челябинская, Сталинградская, Омская и Казанская танковая. А в каждом из этих училищ было от 3,5 до 5 тысяч лучших красноармейцев и сержантов в возрасте 18-22 лет, отобранных с передовых позиций, имеющих опыт участия в боях. Источник Самсонов «Знать и помнить» Москва, 1989 год, страница 136. На строительство оборонительных сооружений под Сталинград Сталин бросил 5-ю, 7 8 и 10-ю саперные армии. Я знаю, что такое саперная рота и саперный батальон. Я видел своими глазами саперный полк в полном составе и во всей его красе. Саперную бригаду в полном составе мне видеть не выпало, но могу ее ясно представить. А вот представить себе саперную дивизию я не могу. Не выходит. Слишком много саперов получается». Тем более не могу представить себе корпус, который состоит из одних только саперов. А у Сталина речь не о саперных бригадах, дивизиях и корпусах. У Сталина в резерве были целые саперные армии. Советский Союз – единственная в мире страна, которая имела саперные армии. Сталин бросил на строительство оборонительных рубежей под Сталинград сразу четыре таких армии. Кроме этих саперных армий. На создание стратегического оборонительного пояса Сталин из своего личного резерва двинул под Сталинград несколько управлений оборонительного строительства РВГК. Что они собой представляли, можно судить по одному примеру. Только личный состав 24-го управления оборонительного строительства из личного резерва Сталина вырыл в районе Сталинграда 1448 километров окопов и траншей. 57 километров противотанковых рвов, построил 51 километр эскарпов, 8 километров надолб и 24 400 огневых точек. Огневые точки создавались не только дерево-земляные, но и железобетонные и стальные. Только личный состав 24-го управления оборонительного строительства РВГК смонтировал 1112 тонн металлоконструкции и 2000 317 кубометров железобетонных сооружений. Источник «Красная звезда» 10 января 1985 год. К работе 24-го управления оборонительного строительства РВГК добавим работу других управлений оборонительного строительства и работу четырех саперных армий. Представляя размах оборонительных работ в этом районе, Нам остается удивляться упорству Гитлера и его генералов, которые бросали свои дивизии в самоубийственные атаки на такую оборону. Кроме той артиллерии, которая была в составе общевойсковых и одной гвардейской армии, Сталин из своего личного резерва выдвинул под Сталинград 129 артиллерийских полков РВГК и 115 отдельных дивизионов реактивной артиллерии можно бесконечно перечислять истребительные, штурмовые и бомбардировочные авиационные полки, дивизии и корпуса, резервные авиационные группы, танковые и механизированные бригады и корпуса, минометные дивизионы и полки, подразделения и части связи, ремонтные, медицинские и прочие формирования, которые Сталин бросил в сражения на Волге. В июле и августе 1942 года Все эти полки, бригады, дивизии, корпуса и армии или уже находились в районе Сталинграда, или в район Сталинграда перебрасывались, или готовились к переброске. Я не говорю о 2-й гвардейской и 5-й танковых армиях, о 4-х танковых и двух механизированных корпусах, которые летом 1942 -го года в глубоком тылу формировались и готовились к зимним сражениям. В любом случае мы не можем уйти от признания, Войск под Сталинград было брошено много. Все это было сделано вовремя. Все это было сделано во время, когда Жуков находился на другом, а именно на Западном фронте. В июле и августе 1942 -го года без Жукова было сделано главное. Драконовскими мерами паника в войсках была подавлена. Бегущие войска остановлены. В районе стратегического прорыва германских войск создан новый Советский фронт возведена непреодолимая оборона, подтянуты свежие дивизии корпуса и армии. Летом 42 -го года действия противника из стремительного неудержимого движения были превращены в крайне невыгодные для него затяжные бои. За каждый рубеж, каждую траншею и каждую огневую точку. А впереди зима. В любом случае, летом 42 -го года в районе Сталинграда были созданы условия, которые неизбежно вели германскую армию к катастрофе. Сил под Сталинградом было собрано столько, что полководческой гениальности не требовалось.